Глава 31. Вторник, 10 октября 2017 года. День был хмурый, небо почти чёрное, в окно хлистал дождь. Эрику навестила Мелани Хадсон. С ней был патрульный, который официально взял у Ирины показания, потом патрульный уехала, мало не решила задержаться, чтобы побеседовать с ней в неформальной обстановке, выяснить, как у неё обстоят дела. Я гарантирую тебе свою абсолютную поддержку. В элегантном костюме, юбке и пиджаке, мало не присела на краешек дивана. Её белокурые волосы, аккуратно уложенные на голове, отливали блеском. Показания это просто формальность, Эрика. Я знаю, что ты оказалась в ужасном положении. Твоей жизни угрожала опасность. И я горжусь тем, как ты повела себя в столь непростой ситуации. Я просто выполнял свою работу. Я нахожусь под следствием. спросила Эрика. Голос у неё был сиплый, речь не совсем чёткая, несмотря на то, что до вечера было далеко, в комнате горели все лампы, и в ярком освещении синяк на её лице казался ещё более ядрёным. Эрика неловко поменяла положение в кресле. Ей было трудно и сидеть, и лежать, и ходить, и вообще делать что бы то ни было. «Нет». «Ты не под следствием», — ответила Мелани. «Начнем с того, что ты на месяц освобождена от работы. Ты должна уведомлять нас о том, что говорит врач. Но меня проинформировали, что, возможно, тебе понадобится больше времени на восстановление. Я просто хочу сказать, лечись спокойно. Мы не станем требовать, чтобы ты поскорее вернулась на службу, Пока ты сама не почувствуешь, что готова приступить к работе. В общем, будем постоянно поддерживать контакт. Мне нужно всего пару недель. Эрика приподняла загипсованную руку, отмятая предложение начальницы. Мелони сочувственно кивнула, но спорить не стала. Она обвела взглядом квартиру Эрики, спартанскую обстановку, беспорядок на кухне, горы грязной посуды, переполненное мусорное ведро. Тебе нужна помощь. Что? Прислуга? Какая-нибудь старая кумшка? Нет, я не о том. Сама хочешь помыть посуду? Взгляд Малы немигтнулся к раковине. Эрика озорно подумала, неужели Малы не впрям возьмётся мыть посуду, если она её попросит? Не надо, я сама справлюсь. Вот разве что, плёнку сними, пожалуйста. Эрика протянула ей запечатанную пачку сигарет, которая лежала под линией её у подлокотника кресла. Конечно. Малыня взяла пачку, сняла с неё плёнку, открыла и вернула Эрике. "Закурить не желаешь?" предложила Эрика. Она вставила сигарету в уголок вспохшего рта и здоровой рукой поднесла к ней зажигалку. Несколько секунд Малынь как будто колебалась. "Нет, спасибо", наконец отказалась она. "Я бросила их 6 лет назад. Твёрдое решение и сила воли. Повезло". Морщись, Эрика выпустила дым. Кто ведёт это дело о двойном убийстве? Его передали старшему инспектору Джексону. Взгляд Малы не упал на полную чашку окурков на журнальном столике. Она встала и двинулась к кухне. Не знаю такого. Ты что делаешь? Пепельницу ищешь. Посмотрела в выдвижных ящиках. Мало не открыла верхний ящик, где лежала фотомарка. Пару секунд она помедлила. И быстро его задвинула, ничего не сказав. Затем продолжала поиски, пока в нижнем ящике не обнаружила хрустальную пепельницу, она принесла её Эрике. Та поставила пепельницу на подлокотник кресла и стряхнула в неё пепел. Нужно передать Джексону все выкладки по ран, которыми занималась Мосс, по камерам видеонаблюдения на дорогах. Нельзя, чтобы они затерялись. Все материалы по данному делу, всё, что касается следствия, готовится к передаче, сказала Малени. Я лично прослежу, чтобы он получил все материалы в полном объёме. Хорошо. А «Э, ещё такси, микротакси. Эрико умолк, потеряв ход мысли. Снова морщиз затянула сигарету и схватилась рукой за лоб, пытаясь вспомнить, о чём она говорила. Мелони терпеливо ждала. Вы заказали микротакси? задала она наводящий вопрос. Что? Нет. таблетки, будь они прокляты, мозги туманят. Нет, я всё ещё по поводу расследования. Есть один водитель такси, микротакси. Он подвозил Томаса Хофмана и Шарлотту. Шарлин. Ну, да, Шарлин. До этого я пыталась связаться с ним, но он укатил в отпуск в Австралию. Пусть новая команда отыщет его. Возможно, он единственный свидетель. Прошу тебя. Ты должна отдыхать. набираться сил. На тебя напали преступники, ты сильно пострадала, у тебя есть кто-то, кто мог бы прийти и помочь тебе. Друзья, родственники. Разумеется, раздражённо произнесла Эрика. Мелони кивнула, она знала, что родных у Эрики немного и живут они в Словакии. Знала также, что у той нечто вроде Романа Спитцерсона, и что она дружит с Мосс, но в целом личная жизнь Эрики была для неё загадкой. Хотя, оглядывая безликую квартирку, Эрике Она сомневалась, что у той есть какие-то интересы помимо работы. Эрика видела, что Мела не оценивает её положение, и жалость в лице начальницы досаждала ей сильнее, чем боль. "Ну что? Всё?" спросила Анна. Меланя взяла сумку и встала. "Да, Эрика. Звони, если что будет нужно в любое время. Если тебе срочно потребуется помощь в больницу подвезти или в магазин сходить. Я могу быть тебе не только начальником. Но и друг. Эрика остановила на ней жёсткий взгляд. Она ненавидела жалость. "Но ты, кажется, на следующей неделе едешь отдыхать?" "Да, еду. На 2 недели. Да. То есть помощь свою ты мне предложила из вежливости." Возникла неловкая пауза. Мало не хотелось что-то сказать, но передумала. "Э, куда ты отправляешься? В Екатеринбург, в Россию?" Да. Там холодно и противно, лучше бы свозил его в Диснейленд, как всякий нормальный родитель. Эрика выпустила дым, холодно глядя на начальницу. Малыня взяла со спинки дивана пальто. Будем считать, что ты просто наглоталась таблеток и от того сама не знаешь, что говоришь. Она ушла, хлопнув за собой дверью. Эрика запрокинула назад голову и вздрогнула, ударившись о пхшим лицом о край спинки кресла. Чёрт, выругалась она.